Интернационализм и учет противоречий в лагере империализма. Идя на компромисс буржуазии, она категорически отвергла попытки Германии и ее партнеров по Четверному Союзу вмешиваться во внутренние дела советского государства. Следует подчеркнуть, что лучшие представители пролетариата Германии проявили тогда классовую солидарность советской России. Миллионы немецких рабочих участвовали в политических забастовках и манифестациях, выражая свой протест против грабительских притязаний кайзеровских генералов в Брест-Литовске. После заключения мира планы Антанты задушить советскую власть с помощью германских штыков провалились. Однако империалисты не отказались от своих замыслов. Шла форсированная подготовка к прямой интервенции. Все это требовало, помимо создания собственной рабочей крестьянской армии, налаживания советской дипломатической службы, в том числе работы за гранд представительств Германия явилась одной из первых капиталистических стран, с которой были установлены дипломатические отношения и произошел обмен дипломатическими представителями. Дата подписания Брестского договора 3 марта 1918 года – стала датой установления дипломатических отношений между нашими странами. В советской внешней политике отношения с ней с самого начала имели первостепенное значение. «Если начать с внешней политики», говорил на восьмом съезде РКПБ 18 марта 1918 года Владимир Ильич Ленин, «то само собой разумеется, на первом месте стоят наши отношения к германскому империализму, и Брестский мир. Ленин, полное собрание сочинений, том 38, страница 131. Первым постоянным представителем РСФСР в Берлине стал и Оффе, который участвовал в переговорах с немцами о мире и зарекомендовал себя как способный дипломат. 6 апреля 1918 года Ленин подписал постановление Совнаркома а его назначение полпредом в Германии. В тот же день народный комиссар иностранных дел Чечерин послал испанскому послу в Берлине радиограмму следующего содержания. «Русское правительство выражает глубокую благодарность испанскому посольству в Берлине за его любезность и дружелюбие, проявленные в его заботах о сохранении в целости здания и прочего имущества российского посольства в Берлине, и просит не отказать передать ключи посольства назначенному первым секретарем гражданину Загорскому, которому поручается привести означенное здание в надлежащее состояние для предстоящего вскоре водворения в нем полномочного представителя Российской Республики и персонала посольства. Документы внешней политики СССР «Москва, 1957 год», том 1, страница 236. Вскоре Загорский, о котором шла речь в Телеграме, вместе со вторым секретарем дипломатического представительства РСФСР Якубовичем приняли ключи от министра резидента испанского посольства Дальгадо. А произошло это так. Владимир Михайлович Загорский Соратник Владимира Ильича Ленина, впоследствии секретарь МК РКПБ, в течение нескольких лет перед Первой мировой войной жил как политический иммигрант в Лейпциге, выполняя отдельные поручения партии. С начала войны он вместе с другими русскими иммигрантами был интернирован германскими властями как гражданский пленный и жил в небольшом городке Гримма в 30 километрах от Лейпцига. Назначение его первым секретарем представительства РСФСР в Берлине было по существу единственной возможностью поскорее вызволить опытного революционера из германского плена и привлечь к активной работе на родине. Сотрудники германского внешнеполитического ведомства не без труда разыскали господина Загорского. Представившись, они сообщили ему, «По поручению вашего правительства нам предписано доставить вас в Берлин». Они передали также Загорскому телеграмму Чечерина на его имя. Первое, что сделал Загорский в своей новой должности по приезде в Берлин,